«Ты в самом деле ее видела?» – прошептала Женька, недоверчиво глядя мне в глаза. «Кого?» – вздохнула я. «Не валяй дурака. Убитую мамашу, естественно. Вовсе не факт, что ее застрелили. Она вполне могла покончить жизнь самоубийством. А местные жители, не жаловавшие ее мужа, додумали остальное. Лев Николаевич говорит, родители в ту ночь отсутствовал. «Ага». «Ты еще скажи, что это ее заблудшая душа бродит и стонет в дурацком доме». «Душа не душа, но я видела женщину, блондинку. И теперь, когда я успокоилась, мне кажется...» «Нет, я уверена. Она очень похожа на ту, что на портрете». «Анфиса, у тебя жар!» – нахмурилась Женька. И тут же зло добавила. «Что за чушь ты несешь? Кто ж сейчас верит в привидения?» Это даже неприлично. Я верю своим глазам, — отрезала я. А подружка еще больше заволновалась. Ты же сама говоришь, что была очень напугана. А в таком состоянии... Помолчи немного, — перебила я Женьку. Я дважды видела женщину в эту ночь. Один раз в нескольких метрах от комнаты Льва Николаевича. А потом она постучала в окно. В коридоре было темно. И, кроме того, у нее светлые волосы. «Распущенные по плечам. Ничего сказать не могу. Но во второй раз я видела ее совершенно отчетливо. И вот еще что. Она тоже видела меня. И хотела, чтобы я обратила на нее внимание. Для этого даже постучала по стеклу. Ты понимаешь? Она очень хотела, чтобы я ее увидела. Кто хотела? Привидение?» Совершенно обалдела Женька. «Идем вниз». Схватив ее за руку, пробормотала я, и мы бросились к лестнице. «Что ты задумала?» – испугалась Женька. Но я ничего не стала объяснять. «Послушай, Анфиса, давай рассуждать здраво. Сегодня все немного понервничали. Не будь дурой!» – рявкнула я. Ее видел Лев Николаевич. Видела я и видел Саша. Он даже дважды выстрелил. Кто-то ходит по дому. Вопрос кто?» Женька в полнейшем замешательстве кивнула, а мы, между тем, достигли коридора, в окне которого не так давно я видела женщину. Теперь сад был ярко освещен. Возле окна Руслан и два охранника что-то искали, пригнувшись к земле. Я постучала по стеклу. Руслан поднял голову и кивнул мне, указывая на дверь. Дверь в сад оказалась незаперта, и мы направились к Руслану. Он ждал нас, привалившись к стволу высокого дерева. Охрана продолжала что-то искать. «Вот это окно», — указала я. «Никаких следов», — поморщился он. «А должны вы быть. Саша видел ее вот здесь. Точнее, не ее, тень. Он просто увидел, что кто-то пытается проникнуть в дом. И выстрелил. Потому что ты закричала, и он решил. Ты действительно кого-то видела? «Конечно», — усмехнулась я. «Я ее видела, и охранник ее видел. Значит, здесь в самом деле кто-то был». «И куда же этот кто-то исчез?» – скривился Руслан и совершенно неожиданно добавил, взяв меня за руку. «Извини, я здорово нервничаю». В этот момент подошел Олег. «Ну что?» – спросил он без энтузиазма. «Следы есть?» «Ничего», – ответил Руслан. Женька, которая все это время стояла подаль, и в разговоре участия не принимала, наклонилась, присела на корточки затем резко выпрямилась и протянула к нам руку. Поначалу мы даже не поняли, в чем дело. Руслан взял Женькину ладонь, и вот тогда я увидела кровь на ее пальцах. — Вот здесь, на траве, — заплетающимся языком сообщила подружка. Мы подошли ближе, и я в самом деле, приглядевшись, Увидела несколько капель крови на яркой в свете прожектора траве. Олег побледнел, взглянул на Руслана. В этом взгляде было что угодно, только вот дружбы не пахло. — Кровь! — с усмешкой сказал Руслан, по-прежнему держа Женькину ладонь своей. И зло добавил. — Пусть мне теперь кто-нибудь расскажет сказку о привидении. — Ищите! — повернулся он к охране. — Прочесать весь дом! — Утром займемся островом. Раненый не мог уйти далеко. Он сказал раненый, но в тот же момент меня это не удивило. Нервничает человек. Вам лучше отправиться к себе, сказал Руслан вдруг потеплевшим голосом и пожал мою ладонь. Окна не открывайте, дверь заприте. Олег, тебе придется нам помочь. Разумеется, только провожу Женю с Анфисой. Олег заглянул в нашу комнату. И, убедившись, что она пуста, еще раз напомнил об осторожности и ушел. Женька плюхнулась на кровать. Но я сделала ей знак приблизиться. И как только шаги Олега стихли в коридоре, приоткрыла дверь. «Ты куда?» – насторожилась подружка. «К Олимпиаде», – ответила я. Женька нахмурилась. Но вопросы задавать постереглась. Мы вновь отправились бесконечными коридорами и через несколько минут оказались возле двери Олимпиады. Я осторожно постучала, ни звука. Толканула дверь. С легким скрипом она открылась. В комнате было так темно, что она казалась просто черной дырой. Но в этой самой дыре кто-то был. Я не смогла бы внятно объяснить, почему я так решила. Не было слышно ни звука, но я ощущала присутствие человека. Тут вспыхнул свет, и Олимпиада властно сказала «Кто здесь?» «Олимпиада Назаровна», — заблеяла я, щурясь от света. «У вас все в порядке?» «У меня да. А вы какого дьявола бродите по ночам и людей баламутите?» Теперь я смогла увидеть старуху. Она стояла возле двери в ванную, все в той же ситцевой сорочке, и гневно сверкала глазами. «У вас дверь была приоткрыта». Мы подумали, чепуха. Дверь я закрыла плотно. «Идите спать. Никакого покоя в доме», – пробормотала она и приблизилась к двери, вне всякого сомнения решив захлопнуть ее перед нашим носом. Мы вовремя отпрянули и услышали, как ключ дважды повернулся в замке. Женька спросила с сомнением, «Ну и что?» Я молча пожала плечами. Я бы заглянула в кухню, — заметила подружка. Грамм сто водки как раз то, что мне в настоящий момент необходимо. Мне водка была без надобности, но Женька выглядела такой очумевшей, что я согласно кивнула, и мы пошли. В кухне, пристроившись возле стола, Мстислав пил коньяк и смотрел в пространство. «Можно и мне коньяк?» — громко спросила Женька. Мстислав вздрогнул. Бессмысленно посмотрел на нас. Затем вскочил и с готовностью потянулся за чистым стаканом. «Сумасшедшая ночь!» – покачал он головой, словно извиняясь. «Да уж!» – поддержала Женька. «Ночка исключительная. Ловить привидения мне еще не приходилось. Мне никогда не нравился этот дом», – грустно заметил Настислав. «Не понимаю, почему Лёва так упорно за него держится. Мы нашли кровь на траве». «Как раз возле окна», — деловито сообщила я, плеснув и себе немного коньяка. «Так что о привидениях можно забыть». «Кровь?» — Мстислав вроде бы перестал дышать на мгновение. Так поразила его новость. «Вы нашли кровь?» «Да». «Теперь Руслан уверен, что...» «О, Господи!» — не дал он мне договорить. «Не может быть!» «Почему же не может быть?» — удивилась я. «По-моему, разумный человек скорее поверит в злоумышленника, нежели в привидения. Вы так не считаете?» «Но ведь вы видели женщину», — встрепенулся Мстислав. «Вы точно видели женщину?» «Конечно. И она была похожа на Лёвину мать?» «Утверждать это категорично я бы не стала, но считаю, сходство есть». «Я так и думал», — пробормотал он. «Что вы думали?» — влезла Женька. Мстислав посмотрел на нее безумными глазами и кивнул. — Здесь становится опасно. Я бы на вашем месте уехал. Я бы сам уехал. Но уговорить лёву отправиться со мной невозможно. Он точно присох к этому месту. А оставить его здесь одного я не могу. — Почему одного? — удивилась я. — Есть еще Руслан, охрана, Олег, наконец. — Руслан, — фыркнул адвокат но тут же спохватился и пожал плечами. «Я считаю себя ответственным». «Лев Николаевич, хорошо себя чувствую?» – спросила я, надеясь, что в таком состоянии Мстислав может сболтнуть лишнее, а это как раз то, чего мне очень хотелось. «Лёва?» – вроде бы удивился он. «Да. А почему вы спросили?» Он последнее время не жаловался на усталость, депрессию, «Сонливость, наконец!» Мстислав смотрел на меня никак не меньше минуты, точно пытался что-то понять, затем пробормотал свое. «Боже мой!» И вдруг кивнул. «А ведь в самом деле? Он в Питере даже ездил к врачу, и мне жаловался, что сердце пошаливает. А почему вы спросили? Просто Лев Николаевич мне симпатичен, и я беспокоюсь о его здоровье. Удивилась я. Мстислав вроде бы тоже удивился, но возражать не стал. Он завещание составил. Немного подумав, сказал он, я очень удивился. То есть удивляться совершенно нечего. Богатому человеку следует позаботиться о своих деньгах. Но раньше он об этом даже говорить не хотел. И вдруг... А кому завещал свои деньги Лев Николаевич? спросила я. Мстислав, как ни странно, отвечал охотно. «Основные деньги пойдут фонду. Очень крупную сумму получит Олимпиада Назаровна. При условии, конечно, что переживет Леву. Солидные деньги клиники, где содержится брат Левы. Ну и небольшие суммы родственникам, женщинам, которые были близки Леве. Мне, Руслану. Олегу все акварели в квартире лёвы в Питере». Олег очень любит живопись, и Лёва решил, что это отличный подарок. «А Руслан сколько получит?» – навострила уши Женька. Мстислав взглянул на неё с некоторым изумлением, после чего улыбнулся. «Нет, что вы! Причём здесь Руслан? Сумма для него совершенно незначительная. Это чисто символический дар. А не с Лёвой сопредседателем фонда. Руслан очень богатый человек. Да?» подняла брови Женька. «А что это за фонд такой?» «Я не занимаюсь делами фонда», сразу же посуровил Стеслав. И это показалось незанятным. Подружка немало не печалить, продолжала настаивать. «Но название у этого фонда есть?» «Конечно. Эра милосердия». Мы дружно присвистнули. «Звучит впечатляюще», кивнула Женька. «Значит, основные денежки идут в фонд» а родственники и друзья получают кое-какие суммы. «Кое-какие», – передразнил Встислав, – «речь идет о весьма внушительных суммах. Например, клиника получит не только разовую выплату, но и солидное пособие на развитие. Сумма более чем приличная, скажу я вам. Очень мило, что лев Николаевич так заботится о брате. А лично ему он ничего не оставил? Нет». Несколько смутившись, ответил Мстислав. «Дело в том, что Константин вряд ли сможет покинуть клинику». «Что, дела его так плохи?» «Боюсь, хуже некуда. Он даже Лёва не узнаёт. Сидит целыми днями, уставившись в одну точку. Абсолютная деградация». Первоначально Лёва собирался всё завещать брату, но, посоветовавшись со специалистами, в общем, его убедили – что никаких надежд питать не стоит. Родной дядя Лёвый умер в сумасшедшем доме. Видимо, в семье есть предрасположенность к безумию. И Костя как раз... А у самого Кости были какие-то деньги? У Кости? Мстислав вновь удивился. Нет, конечно, откуда. Он только-только закончил училище, женился и... Случилось это несчастье. Отец не оставил им ничего кроме дома-развалюхи на этом острове. Да и тот сгорел. Лёва начал с нуля. Он выдающийся человек. Дом-развалюха, за который Лев Николаевич упорно цепляется, — подумала я. А что за неприятность случилась на днях с братом Льва Николаевича? Задала я очередной вопрос. Он произвёл самое неожиданное впечатление. Мстислав нахмурился. Выдавил из себя протяжное «эээ», после чего заявил с некоторой поспешностью. Ему стало значительно хуже. Он перестал говорить и вообще. Лёва очень расстроился. Его даже не пустили к брату. Мстислав перевёл взгляд Женькиной физиономии на мою и спросил сердито. «Только я не пойму, какое всё это имеет отношение к сегодняшнему происшествию?» «Так и мы не поймём», – удивилась я. И, схватив за руку Женьку, потянула ее прочь с кухни. «Куда ты меня тащишь?» Принялась возмущаться подруга уже на лестнице. «Хорошо ведь беседовали». «Конечно». Только этот чертов адвокат уже насторожился. Как бы с перепугу не побежал стучать хозяину, что мой свой нос суем в чужие дела. «Если ты хотела что-то выяснить, — не унималась Женька, — то разговор стоило продолжить. Вот что. Надо узнать». Что это за фонд такой? Женька прислистнула. Лично я понятия не имею, как это сделать. Но узнать ведь как-то можно? Наверное. Давай подумаем, как это сделать. Позвонить твоему Ромке? Для него это пара пустяков. Но если фонд ему чем-то не понравится, мы быстренько съедем с этой квартиры. Так ничего толком и не разнюхав. А мне страсть как охота во всем разобраться. «Сплошные тайны, а теперь еще и привидения». «Не смеши», — отмахнулась я. «Руслан прав. Привидениями и не пахнет. А Ромке звонить в самом деле не стоит. Кто еще мог бы нам помочь?» людка Сергеева», — пожала плечами Женька. «Почему Людка?» — удивилась я. «Потому что у нее большие возможности. Людка работала в налоговой полиции, причем занимала довольно высокий пост». «Ты думаешь?» – нахмурилась я. «Конечно. По своим каналам она в два счета узнает, что это за лавочка». «Что ж ты дурака-то валяла?» – возмутилась я. «Немедленно звони ей. Мы как раз вошли в мою комнату, а я, кое-что вспомнив, чертыхнулась. Сотовый сдох. А подзарядки нет». «Есть!» – заявила Женька и в самом деле извлекла из кармана пижамы подзарядное устройство. «Держи». «Это наша?» – обрадовалась я. «Где ты его взяла?» Я его свистнула. «А наша или нет?» Утверждать не берусь, но склонна считать, что нет. «Олег не похож на парня, который станет рыться в твоей сумке, чтобы позаимствовать эту штуку. Надеюсь, оно подойдет к твоему телефону». «А как тебе удалось?» – начала я, но тут же вспомнила, в каком виде появилась Женька в коридоре, когда я увидела привидение. Впрочем, вид был точно такой же, как и сейчас. Подруга щеголяла в пижаме, а рядом с ней был Олег в халате. «О, Господи! Только этого не хватало!» «Только не говори, что ты...» Я хмуро взирала на подругу и очень надеялась, что голос мой звучит грозно. Только Женьке было на это наплевать. «Ну и что?» – спросила она насмешливо. «Он симпатичный парень и бабки водятся». «Может, я за него замуж выйду?» «Этого только не хватало», — возмутилась я. «Вы же едва знакомы». «Ничего подобного. Мы успели познакомиться довольно близко». «Ты сумасшедшая», — покачала я головой. «У нас тут чё знает, что творится, а ты...» «Между прочим, я взрослая девочка и совершенно свободна. И он, кстати, тоже, по крайней мере, уверял, что не занят». «Всё получилось само собой. Ты дрыхла, как лошадь. А мне не спалось. Я открыла окно и устроилась на подоконнике. Он свое тоже открыл. Увидел меня, спросил, нет ли у меня желания выйти в сад. Естественно, оно у меня возникло. Мы немного погуляли. После чего Олег пригласил меня выпить на сон грядущий. Мы зашли к нему и выпили. Потом он сказал, потом мне не интересно рякнула я. Между прочим, я едва не свихнулась когда, проснувшись, не обнаружила тебя рядом. Ты могла бы меня разбудить. Ты стала бы вправлять мне мозги. А я этого не люблю. Короче, я свистнула у хорошего человека под зарядное устройство. И теперь мы можем позвонить. Но он ведь сразу заподозрит тебя, сполошилась я. Совсем не обязательно. Но если даже и так, пусть подозревает на здоровье. В конце концов, мы тоже пострадали. Ты звонить будешь? Лучше ты. Вспомнив, что характер у Людки не сахар, заявила я. Женька взяла телефон и набрала номер. Устройство в самом деле подошло, и пока мы болтали, трубка подзарядилась. «Люда!» – бодро гаркнула она. «Это Женя!» «Я догадалась, какой еще придурок будет звонить в это время!» «Да ладно тебе! Много спать вредно! Вот мы с анфисы вторую ночь не спим, привидения ловим! Их тут уже сколько!» — Вам с Анфисой делать нечего, — проворчала Людка. — Вот вы чертей по ночам и гоняете. — Привидение, — миролюбиво поправила Женька. — Хочешь сделать доброе дело? У нас здесь убийство или что-то очень на него похожее. Еще труп без лица и рук, и в доме в самом деле привидение разгуливает. — Дура ты, Женька, — вздохнула Людка, и я, признаться, с ней согласилась. — Ладно, но дураков обижаться грех. «Так доброе дело сделаешь?» И, не дожидаясь Людкиного ответа, Женька изложила нашу просьбу. «Должно быть, Людке очень хотелось спать». «Сделаю», – коротко ответила она, и мы простились «Зачем тебе этот фонд?» – спросила Женька, закончив разговор по телефону. «Меня заинтересовало сопредседательство Руслана. Думаешь, какая-то бандитская лавочка?» «Почти уверена. У меня твердое убеждение» что кто-то решил избавиться от льва Николаевича. «Но это не новость», – поморщилась Женька. «Мы даже убийцу ходили в подвал искать. Но если ты намекаешь на мафию, все это довольно глупо. С неугодными там разговор короткий. Один выстрел и снайперской винтовки, и прощай, дядя». Я не говорила, что избавиться от Левушки хочет мафия. Руслан, обнаружив кровь, здорово разозлился. Привидения ему не понравились. «Что-то я не очень понимаю», – поморщилась Женька. Тут и понимать нечего Все очень просто. Мафия вложила денежки в этот самый фонд. «Мы еще даже не знаем». «Не перебивай», – отмахнулась я. «Так вот, денежки в фонде, а Руслан в сопредседателях. Чтобы, значит, все держать под контролем. Похоже, что Лев Николаевич дорог ему» как отец родной, и он о его безопасности печется всерьез. То есть организации от Льва Николаевича явная польза, так? Да? Ну, допустим, – пожала плечами Женька. А теперь представь, есть некто, желающий от Левушки избавиться, но с мафией задираться опасно, и снайперская винтовка здесь не подходит. Что бы ты предприняла в такой ситуации? Что? – спросила Женька. А ты подумай. но я бы постаралась представить дело так, будто дядя сам коньки отбросил. Правильно. А как это проделать, зная историю семейства с врожденной склонностью к сумасшествию? Так ты думаешь? Ахнула Женька. Скочила с кровати и принялась бегать вокруг меня. Но, Анфиса, а ведь действительно. Я торжествующе кивнула. Кто-то задумал свести Лёвушку с ума. Отсюда стоны, привидения и мамаша, явившиеся в годовщину своей смерти. К тому же он жаловался на сердце. В определенных условиях довести его до инфаркта – плевое дело. А условия здесь лучше некуда. Один этот дурацкий замок чего стоит. Значит, кто-то устроил здесь представление? Конечно». До нашего появления привидение видел лишь хозяин. Наташа и Олимпиада слышали стоны. Кстати, когда мы застукали Олимпиаду в коридоре, она ведь сидела возле решетки. Ну, очень может быть, что старуха раньше нас начала подозревать, что дело нечисто. И Наташа ругала за ненужные разговоры. Не хотела, чтобы о привидении кто-то узнал. Пыталась разобраться сама. от того и бродила по ночам. «Подожди, мы ведь решили, что она кого-то прячет», – нахмурилась Женька. «Решили, но никаких доказательств у нас нет». «Ты сама говорила, очень сомнительно, что старуха помогает врагам Лёгушке, ведь он ей всё равно, что сын». «Нет, она пытается его защитить. от того и нас не взлюбила. Являются какие-то девицы, бродят по дому, да ещё вопросы задают». «А как же тип?» которого ты держала за бороду. Это мог быть шантажист. Он звонил Мстиславу по телефону, а затем, угнав лодку, явился сюда. В дом его впустил Мстислав, а вовсе не Олимпиада. Питку она соврала, а не Мстислав. «Ну и что?» Не хотела раньше времени шум поднимать. «Кстати, ты заметила, как вел себя адвокат? Он пытался убедить всех, что я спятила. А все почему?» Он боялся, что Руслан пойдет обыскивать дом. Это что же? Выходит, шантажист Мстислава и есть то самое таинственное привидение? Очень удобная версия, но не годится. Наташа утверждала, что стоны слышала еще до появления здесь гостей. А шантажист звонил, когда мы уже прибыли. Следовательно, подозревать его в истории с привидением глупо. К тому же не стоит забывать что я видела женщину, а шантажист – мужчина. Вовсе не обязательно, ты ведь не слышала, кто звонил Мстиславу. А как же борода? Вот черт! Кто же тогда наше привидение? – спросила Женька. Выглядела она слегка очумелой. Да кто угодно, любой, кому выгодна смерть Льва Николаевича. Кому же она выгодна? На этот вопрос пока трудно ответить. Но кандидатов предостаточно. Например, Руслан. Почему нет? Организация организации, но он не откажется от куска пирога. Дальше Олег. Очень неприятно напоминать об этом после сегодняшнего события. Но они с Левушкой – партнеры по бизнесу. Черт знает, что это такое. А главное, что за этим кроется. Женька нахмурилась еще больше и кивнула. Сегодня?» Когда на траве обнаружили кровь, они обменялись с Русланом очень выразительными взглядами. Вот-вот. Уже двое подозреваемых. Плюс двурушник Мстислав. Я не удивлюсь, если он еще и для себя старается. Точно. Олимпиаду я бы тоже не стала сбрасывать со счетов. Особенно сейчас, когда мы узнали про наследство. Старушка, кстати, как и Мстислав. Очень поддерживает идею о странных видениях, ведь так прямо и сказала. Есть привидения, есть. Хорошо, пусть будет Олимпиада, согласилась я. В общем, подозреваются все, плюс личности, о которых мы даже не знаем.